Тишина и спокойствие царят на вершине двуглавой белухи, Откуда открывается, кажется, весь мир, как на ладони. Здесь ощущается вечность, бессмертие, Здесь можно видеть созвездия даже средь белого дня, А если присмотреться, высоко над головою матово мерцает сквозной, Едва заметный, молоденький месяц, В чистом воздухе он представляется близким, доступным, рукой дотронуться можно. Где-то внизу облака проплывают, мелкими барашками бегут, бодают мощную гору, цепляясь за гранитные уступы, останавливаясь на короткий отдых, оставляют в камнях белесоватую шерстку. Вершина двуглавой Белухи снаружи состояла из ледяных или сахарных гор. Но стоило только взойти на Белосахарный перевал, как тут же тебе открывалась внутренняя сторона Белухи, нечто похожее на райский сад, окруженный белой стеной. Над этим райским садом, то возникая в воздухе, то растворяясь, величаво реял прозрачный храм, Солнце, отражаясь на контурах золотых куполов, тонким нимбом окружало этот храм, не дающий ни малейшей тени. Возле храма стояла резная беседка. На крыше был еле заметен небольшой треугольник, в центре которого виднелось окошечко. Крестовина серебрилась махоньким крестом, а между крестовинами, будто в игольное ушко, продета нитка солнечного длинного луча. — Не устал? — спросила белая богиня. — Ну, не так, чтобы очень, — ответил геройка. — Пошли отдохнем. Беседка находилась под раскидистыми голубовато-белыми облаками, напоминающими тихий райский сад. И самым удивительным в этом саду, по крайней мере для пастушонка, Было редчайшее по красоте семицветное дерево, точнее говоря, большой обломок радуги. Давным-давно, когда-то, после буйного дождя, осколок тот застрял в глубокой расселении, прижился, и вот теперь шелестит семицветными листьями, похожими на узорные ленточки, нарезанные из радуги. Из любопытства мальчик потрогал листву – На пальцах появились капельки дождя, над которыми вспыхнули, словно бы игрушечные радужки. «А это что такое?» – расспрашивал мальчик, шагая по тропинке, ведущей к беседке. «Пыль?» – богиня улыбнулась. «А что еще бывает на дороге?» «Геройка на корточке присел». «А почему она играет огоньками?» «Это звездная пыль?» Мальчик не удивился не сознавая, что это большая редкость. Пыль да и пыль. Что тут такого? А это что, синенькая? Это небесная трава. На ней роса дороже бриллианта. И это ему было неудивительно. Ценность бриллианта была ему неизвестна. Они вошли в беседку, и тут к ним подбежала дочь Алтайны. На крыльях подлетела. Так показалось мальчику. Он отчего-то вздрогнул всем сердцем. Точно обжегся, когда вдруг увидел ее, весело бегущую так, чтобы осыми ногами она не касалась ни цветов, ни травы. Эта девочка сразу его покорила своей неземной красотой, чистыми лучистыми звездочками глаз, улыбкой, похожей на сияние маленького месяца в розоватых губах-облаках, «Ну, иди, моя крошка, гуляй», – сказала богиня после того, как они познакомились. «У нас очень серьезный разговор». Беседка находилась на открытом месте, хорошо было видно, как под небесами разгорался и торжествовал чистый погожий денек, а на земле, увы, торжествовала привычная мирская суета, черный дым клубился над городами, пыль стелилась над деревнями и селами, и золотое солнце радостного дня с утра пораньше начинало буксовать. В этой мирской суете, в пелене из копоти и смрада, Солнце казалось ржавым колесом, Застрявшим среди бездорожья, среди безбожья. Весь мир окутан мраком, с горечью произнесла Белобо, Тонким перстом показывая вдаль. Сегодня миром правят силы тьмы. Мне это горько говорить, но это факт. Геройка вдруг почувствовал себя повзрослевшим на несколько лет, и даже голос его стал басовитым. Силы тьмы, а где же силы света, ослабели. Богиня пристально воззрилась на него. Я должна тебе сказать что-то очень важное. Мальчик, сам не знаю почему, напрягся. Он почувствовал, как воздух над головой сгущается, готовый ахнуть грозовым разрядом. «Важно?» – тихо переспросил. «А что такое?» «Ветер тонко звенел в вышине, шуршала листва семицветного дерева. Ты должен помочь силам света». «Я?» – геройка вздрогнул. «Но «Ну как же я могу?» «Ты можешь!» Голос Алтайны был твердый, уверенный. «Ты за этим пришел в этот мир!» «Ты пришел не случайно!» «В тебе горит огонь Святого Духа!» «Ты слышишь то, что другим не дано!» Мальчик знал, что это так, но сомневался. «А почему же другие не слышат?» «Люди спят с открытыми глазами!» Божественный огонь в них, или вообще погас, или горит еле-еле душа в теле. А у тебя душа звенит, душа твоя горит, ярким сказочным пламенем ты разве это не чувствуешь? Слушая богиню, пастушок испытывал речащее волнение. Давненько уже ощущал он нечто странное, трудноуловимое и труднообъяснимое. Эта планета, кажется, была ему знакома. Небольшая, но красивая планета, которая людям известна, как планета Земля. «Алтайна?» – спросил он, обеими руками обводя бескрайние просторы Земли и неба. «А я тут уже был?» «Конечно, был. Ты уже не впервые приходишь на эту планету. В глазах у мальчика вспыхнули восторженные звездочки, но тут же погасли под облаками сомнений». Но разве так бывает? Бывает. Правда, не со всеми. А с кем так бывает? С необыкновенными людьми, перед которыми стоят очень большие задачи. Он отчего-то орабел. Задачи? Какие? Ты уже слышал про золотой треугольник, про образ земного рая? Алтайна смотрела куда-то в беспредельные синие дали. «Некогда здесь была земля обетованная, в основе ее находился золотой треугольник, но люди об этом забыли, а ты? Ты должен людям рассказать, где находился рай земной, сказочная Ирия. Что-то вспомнив, мальчик улыбнулся. Рай – это когда и волк, и заяц находятся рядышком, да? Примерно так. А почему так было прошлой ночью?» Долгая история. Ну а если коротко? Глаза Алтайны сделались нежными, теплыми. Вчера был праздник света. Каждый год на земле 24 июня наступает великое солнцестояние. Этот мир, издерганный, враждующий, погруженный во тьму, вдруг светлеет душою, всем сердцем светлеет. В день великого солнцестояния, В часы волшебной ночи мир становится таким, каким он был когда-то. Понимаешь? А сегодня все люди, ну, если не все, то многие из них, пленники тьмы. Надо людей освобождать из плена. Вот твоя задача. Будущее мира в твоих руках. Запомни. Плечи мальчика дрогнули и под коленками странно заныло. У мальчика возникло такое ощущение – будто он принимает на себя какой-то тяжеленный крест. Читая эти мысли, Алтайна опечалилась. «Эх, люди, люди!» – прошептала с горечью. «Им все время кажется, что Бог несправедлив, что Он дает им самый тяжкий крест. Послушай, геройка, что я расскажу!» Помолчав, Алтайна посмотрела вдаль – Одному человеку постоянно казалось, будто он живет так тяжело, ну просто хоть ложись и помирай. И пошел он однажды к Богу, рассказал о несчастьях своих и попросил у него, «Господи, можно я выберу себе иной крест?» Бог с улыбкой посмотрел на человека, завел его в хранилище, где были кресты, и говорит «Выбирай!» Человек осмотрел хранилище и удивился, каких там только не было крестов, и маленькие, и большие, и средние, и тяжелые, и легкие. Долго ходил человек по хранилищу, выискивал себе самый малый, самый легкий крест. И, наконец, нашел он то, что искал. Маленький-маленький, легонький, легонький крестик. И подошел он к Богу и сказал, «Господи, а можно мне взять этот крест?» «Можно», — ответил Бог, — «это твой собственный и есть». «Вспомни эту притчу, когда тебе вдруг станет тяжело».